Глава седьмая. Даже круг не может быть совершенно замкнутым, Мать-Земля наконец-то являет свою доброту, и Фредрик Дрюм клянется, что видел, как сверху упала сельдь. Гравитация. Полная загадка. Даже Эйнштейну до конца не удалось понять, что это за сила, в чем ее смысл и что, собственно, ее составляет. Все прочие силы, действующие во Вселенной, так или иначе становятся зримыми и постижимыми посредством анализов и измерений частиц. Все, кроме гравитации. Монотонный гул. Песня? Или вовсе не песня? Может быть, мелодия? Кто ее исполняет? Голоса? Или не голоса? Да нет же, просто кровь шумит в ушах. Есть гравитационное поле. Но из чего оно состоит? Из волн или частиц? Ученые рассуждают о гравитонах, но экспериментально они не обнаружены. Однако через что-то сила тяготения должна воздействовать. Решимы эту загадку могли бы многое сотворить. Смех. Кто это смеется так весело? Почему кругом темно? Куда подевалось его тело? «Кровь. Ровный, приятный гул. Вспомни про свет. Ты ведь специалист в этой области. Показал нам, как предметы могут парить. Почему он лежит с закрытыми глазами? Почему не откроет их? У него есть глаза? Как не силился фредрик Дрюм оживить своя «я», ему это удавалось только частично». Он продолжал левитировать, плыть на волнах ровного гула. Песни. Нет, это не песня а голоса. Голоса обитают в нем самом. Возьми двух мух на оконном стекле. Они снова и снова летят на стекло, к свету, и могут продолжать так, пока не умрут. Ни за что не хотят смириться с тем, что их отделяет от света незримая преграда. «Откройте окно! Выпустите мух наружу! И вообще они ходят по потолку, потому что у них липкие ножки, а не потому что преодолели тяготение!» Ему хотелось говорить, но он не мог произнести ни слова. «И к тому же они ходят по потолку, потому что у них липкие ножки, а не потому что преодолели тяготение! Бросьте повторять за мной! Я уже сказал это! Кто это поет? Говорит!» Он уже десять минут лежит без сознания. Мы не можем принять его в круг. Ему пришлось бы там оставаться. А я не думаю, чтобы он этого захотел. Как-никак, с величайшим напряжением сил, фредрик заставил разомкнуть веки. какая это не песня. Реальные голоса. И доносятся они извне. Осознав это чудо, он понял, что у него все еще есть тело. И что оно лежит. Крутые дела. И будут еще круче, только подожди. Сколько человек сейчас замешано, Макс? Слишком много. Пора подвести черту. Не то мы проиграем. Пусть победит круг. Ага, тогда все будет в порядке. А забавно-то как. Подумайте о гравитации, про которую мы сейчас говорили. серина уп перед этим пустяк. Скажешь тоже. У нее совсем другая область. Все равно она наш конкурент. В конечном счете... Все сходится вместе. Метафизика — та же физика. Он прислушался. Два голоса. Один, говорит, с чуть заметным немецким акцентом. серина уп кажется, ему знакомо это имя. Он заставил себя думать. Глаза открыты. Над ним потолок, обтянутый зеленым бархатом. В каком-нибудь метре над ним. Пахнет бензином. Пахнет немецким рислингом. Берн Кастеллер. Гудение исходит от мотора, он находится в автомобиле. Осторожно повернув голову, он рассмотрел затылки двух мужчин, ощутил тошноту. Эти затылки не внушали доверия. Круг ждет объяснение того, что произошло со статуей. Ты уверен, что оно не выйдет за пределы круга? Круг не зыблем, но наше положение ухудшилось. И намного. Боли возобновлялись одна за другой, все сильнее и сильнее. Перед тем, когда у него не было тела, он чувствовал себя куда лучше. Теперь оно появилось, до краев наполненное болью. Левая нога, грудь, голова и тошнота. Но хуже всего мысли. Они продолжали проясняться. Скоро он вспомнил все. В том числе самое последнее, как он сражался с самим собой в сотнях разновидностей, одурманенный с запахом плауна. Сейчас он лежал на заднем сидении автомобиля, который куда-то ехал. Заметив, что один из сидящих впереди поворачивает голову, он поспешил закрыть глаза. Наверное, еще проспит некоторое время. Не требовалось особой смекалки, чтобы понять, что он попал в незавидное положение. Сколько-то часов назад он решил стать невидимкой, фантомом и сперва был застигнут врасплох. У Каана де Берга чтобы затем, обнаружив мертвую женщину, лишиться сознания и попасть в руки двух неизвестных мужчин. Вот так невидимка! Ему стало грустно от собственной беспомощности. И это фредрик Дрюм? Он поглядел на часы на запястье. Скоро час. День в самом разгаре. Но, Макс, думаешь, он догадается? У Дрюма острый ум. Острый, как Рокфор. Слова этого Макса взбодрили Фредрика. Он даже малость возгордился. Острый ум. Что верно, то верно. Ему пальца в рот не клади. Осторожно, чтобы мужчины на переднем сидении ничего не заподозрили, он попробовал сориентироваться. Так. Он лежит, скорчившись на сиденье. Руки-ноги не связаны. Машина часто останавливается. Светофоры. Стало быть, он все еще в городе. Дверцы по бокам заперты. Он быстро поднял кнопку возле своей головы. Теперь можно будет открыть. Круг вряд ли придет в восторг. У нас не было выбора. Не за счет ли тяготения круг замыкается наглухо? Смех. Машина замедлила ход и остановилась. Стараясь по мере возможности синхронизировать все движения, Фредрик сильно оттолкнулся ногами, Торпедой вылетел на волю и приземлился на тротуаре, где и остался лежать, вращаясь на асфальте и думая о том, что никакой круг не может быть наглухо замкнут, покуда действует второй закон термодинамики. Новая болевая точка, на этот раз в запястье руки, принявшие на себя основной удар от столкновения с тротуаром. Стиснув зубы так, что скрипнула эмаль, он поднялся и, не задумываясь, прыгнул прямо на капот машины, стоящей сзади той, из которой он только что выскочил. Загорелся зеленый свет. Нетерпеливые водители начали гудеть. Он увидел, что машина впереди, серый «Мерседес» с немецкими номерами, покорно тронулась с места, и что карие глаза женщины за рулем автомобиля, на который он прыгнул, расширились от ужаса, и что ему удалась отчаянная попытка привлечь внимание, возможно, большего числа свидетелей. Соскользнув с капота, он вежливо поклонился даме, сделал рукой галантный жест «Прошу». Я вовсе не безумный наркоман со шприцем, антиспит во внутреннем кармане, добрел, хромая до стены ближайшего дома и оперся плечом, отдыхая. с места западная окраина города. Но Мерседес смог вернуться в любую минуту. Вряд ли они так легко отпустят его. Увидев продовольственный магазин на углу, он вошел, положил на прилавок полусотенную бумажку и попросил продавщицу вызвать такси. К счастью, она сообразила, что он спешит, что его ждет чрезвычайно важное дело и не стала задавать вопросов. Ожидая такси, он съел целиком две копченые колбаски и запил колой, осмотрел сильно распухшее запястье. Перелом или растяжение связок, он попытался забыть о болях и дать работу мозгу, не сводя при этом глаз со стеклянной двери, за которой внезапно мог появиться серый Мерседес. Мерседес появился, но не серый, а черный. Такси. Открыв заднюю дверцу, фредрик увидел сидящего внизу на коврике мужчину. Мужчина улыбался, и пистолет в его руке целил прямо в голову фредрика Старший следователь Скорбхеден Ульсен поднес к ложку с соусом и с наслаждением облизал ее. После чего отодвинул тарелку на другой конец стола и беззвучно рыгнул. Его окружало. Электричество. Давно, очень давно не испытывал он такого приятного ощущения, полной подконтрольности всего, что его окружало. Сознание важности и серьезности расследуемого дела тоже чего-то стоило. Сейчас от него требовалось только протянуть руку и повернуть выключатель. Избранный им искусственный свет служил отличным камуфляжем. Выключи его, и все кругом примет другой вид. Он усмехнулся про себя и пригубил рюмку арманьяка. Последнее убийство должно произойти. Неизбежно. Никто не в силах помешать. Ни сам он, ни его подчиненные. Конечно, всякое убийство — трагедия, но в данном случае оно, вероятно, предотвратит куда худшие вещи. Это даже не предположение. Это совершенно точно. Смерть царицы Роя Хяпидикке, Евредикке Гюндерсон, была безоблачной. Всего лишь два-три десятка капель крови проступили тут и там. И все же что-то скажут патологоанатомы из отделения судебной медицины Центральной государственной больницы. Охрана хутора в Лумедале не дала подписку о неразглашении. Статую охраняют день и ночь. Даже мышь не проскользнет через ограждение. Перед столиком возникла фигура Фредди Нильсона. Все было вкусно. Неизменно предупредительный владелец Д'Артаньяна улыбнулся постоянному посетителю. Следователь удовлетворенно кивнул и погладил себя по животу. «Ушел бы ты из полиции и открыл свой ресторан. Мог бы сколько угодно предаваться своим увлечениям. Тебе не приходило в голову такая мысль?» Нильсон убрал грязную посуду и подлил кофе. Скорбхеден Ульсон привстал со стула и застыл в этой позе, словно превратясь в тугую пружину. От него повеяло холодом, и сжимающие рюмку пальцы побелели. — Что ты хочешь сказать, черт возьми? — Разве я не справляюсь со своей работой? Тебе что-нибудь нашептали про меня? Он медленно опустился обратно на стул и одним глотком допил арманьяк. — Боже упаси! «Я думал только о твоем же благе. Конечно, было бы жаль, если криминальная полиция осталась бы без своего лучшего следователя, честное слово. Ты ведь сейчас занят исключительно трудным делом, верно?» — сказал Фредди и тактично удалился. «Ничего подобного», — пробормотал Скарпхеддин, кладя в рот кусок сжженого сахара. Он не спешил уходить, сидел с непроницаемым лицом и только намечалось некое подобие улыбки. Скорбхедин недавно перевалил через 50-летний рубеж. Способность мыслить аналитически, применять в работе индукцию вместо дедукции обеспечили ему высокий рейтинг. Для него ничто не стояло на месте. Каждое отдельное преступление изменяло самую малость — мир, действительность, окружение. Незаметно для многих, однако достаточно, чтобы механизм нуждался в постоянном совершенствовании. А потому ничто не оставалось статичным. Смерть Халгрима Хельгрина и Евредики Гюндерсон не результат какой-то целенаправленной режиссуры. Их убила взрывная сила, подчиненная требованиям момента. Такие моменты присущи всем формам бытия. К счастью, очень редко дело доходит до убийства. Даже самое предумышленное, разработанная во всех деталях убийства, сумма таких моментов. Старший следователь закрыл глаза. У него было молодое, почти детское лицо, и эйфорический ток поднял его руки и направил их к внутреннему карману. Близился момент, который с необоримой силой приведет к полной нейтрализации виновных. Его люди на чеку и только ждут приказа. Он положил на скатерть сложенный в четверо лист бумаги. На листе было написано три имени — Двух убийств довольно. Один человек воскреснет. Ноль и ничто вовсе неравнозначным. Следующий поступок Фредерика был настолько смелым, что после он и сам не понимал, как среагировало его тело. Несколько секунд он пристально смотрел не на дуло пистолета, а на лицо мужчины. Потом медленно закрыл дверцу машины, повернулся кругом и решительно зашагал прочь. Дошел по тротуару до перекрестка, дождался зеленого света, пересек улицу и увидел людей, ожидающих трамвая. Почти не хромая, спустился к остановке и смешался с толпой. «Без рыбы», — подумал он. «Его имя! То, что надо!» Он снова становился невидимкой. Словно он знал наперед, что этот мужчина не станет стрелять не может из такси, водитель будет свидетелем, не может на улице с оживленным движением, не может в Сместаде, не может в Осло, его родном городе. не мо -жет. И все тут. Или все дело в лице за пистолетом? фредрик успел рассмотреть. Это не было лицо убийцы. Интеллигентное, даже мягкое. И взгляд не угрожающий, скорее просящий фредрик нисколько не рисковал, когда повернулся и пошел к перекрестку, совсем не чувствуя страха. И все же. Он ровным счетом ничего не знал о людях, участвующих в игре, где он был главным призом. Редко на лице убийцы написана «Жестокость». Никакой портрет, никакая карикатура не способны точно сказать, какие именно силы заставляют приступить грань, спустить курок пистолета и выстрелить в человека. Фредерик восхищался сам с собой и, словно в хмелю, почти не хромая и не чувствуя боли, вошел в трамвай и сел на свободное сиденье. Человек с пистолетом был одного возраста с ним. Прическа напоминала шевелюру одного из тех, которые сидели в «Мерседесе» с немецкими номерами. Уж не сглупил ли он, убегая от тех, что одурманили его и увезли из квартиры в Фрёкенхауге? «Донт мув». Get cave. Stay there and don't move. Не от этих ли людей исходило предупреждение, записанное автоответчиком? Его призывали найти укрытие и не покидать его? Он не послушался. Тогда они решили сами действовать. Все новые вопросы. Чем дальше он забирался в эти дебри, тем больше абсурда, и не за что ухватиться. В голове так же пусто, как было в ту минуту, когда он наклонился и поднял камень, убивший Халгрима. Дикке, предводительница Хяппи, мертва. в Странное совпадение, что именно она сидела в кресле холодная, безжизненная. Хяппи, с которыми он нечаянно столкнулся, получили приказ держать его в постели, пока его не обработают. Каким образом она очутилась в квартире Фрёкенхаук? Случайности? Или же есть какая-то связь? Он не видит чего-то, что должен бы видеть. Жуткое ощущение. Страх, который он испытал в той квартире. Страх, который парализовал его, и он знал, что в любую минуту может вновь испытать этот страх. Рука, готовая сжать его сердце, никуда не делась. Четыре капельки крови на лице и шее Дикки. Фрёкенхаук исчезла. Это она убила царицу Роя? Дикки, мертва. На очереди был Дрюм. Одно он знал совершенно точно. Камень под шоссейным мостом повесила не Фрёкенхаук. В это время она сидела за прилавком с сувенирами в Национальной галерее. из рыбы вышел из трамвая у Национального театра угрюмый но все еще возбужденный после столь удачно окончившегося лицезрение пистолетного дула он сел на край фонтана у газетного киоска чем заняться теперь он не видел никаких осмысленных шагов а потому решил махнуть рукой на все и уделить внимание собственному телу с его болячками встал и спустился на искос к кафе театральной резиновые сапоги "As гардеробщик принимая пальто и шерстяные носки", ответил Фредрик, отгибая одно глинище. "Верно, на улице холодина", кивнул гардеробщик, одобрительно глядя на обувь Фредрика. Фредрик спустился в туалет. Зеркало не стало льстить: серое лицо, тени под глазами, запёкшиеся кровь на ободранном подбородке, нигнущее и распухшее запястье. Он спустил брюки, чтобы взглянуть на бедро и даже вздрогнул. Красное пятно разрослось, и в центре его проступали капельки крови. Что за чертовщина? Мышцы болели от паха до колена, и он вновь почувствовал страх. Откуда это ранение? К тому же такое необычное. Настолько необычное, что его затошнило. Подтянув брюки, он снова посмотрелся в зеркало. Больное, совсем больное лицо. Он вымыл руки, осторожно вытер поврежденное запястье и опять прошипел. «Что за чертовщина?» С трудом поднявшись вверх по лестнице, вошел в зал ресторана за метродотелем, который провел его в дальний конец зала. Он заказал бутылку «Шато Павье» — первоклассное вино из санта амильона но ни аромат, ни вкус не пробудили приятных воспоминаний. И с фирменным салатом управился, не разбираясь, чего он приготовлен. После третьего бокала ему полегчало. По всему телу медленно распространилось уютное тепло, постепенно утихла пульсирующая боль в запястье и бедре. Фредрик намеренно предпочел держаться подальше от кастрюльки. Только не втягивать в это дело своих партнеров, Тоба и Анну. Кастрюлька ни в коем случае не должна очутиться в поле зрения противника, он слишком ею дорожил. Он попытался направить мысли в позитивное русло, хоть частично обрести бесшабашное настроение, которое владело им, когда он был заперт в подвале в старом городе. Там он, во всяком случае, старался следовать некой теоретической логике, доискивался парадоксов, позволяющих выявить что-то разумное за нагромождением абсурда. Мать-земля! После пятой рюмки от живота по всему телу разошлось чуть ли не религиозное чувство. Хорошее чувство. Он даже был готов произнести молитву, обращенную к Матери-Земле, тучной женщине с большими грудями и ягодицами, которая поила весь мир молоком и охраняла его. Кровное дело Халгрима — доказать, что зло и войны отнюдь не заложены в природе человека. Что тысячи лет существовали цивилизации, умеющие жить в мире и гармонии друг с другом, и с природой, что плодородие и процветание — дар мягкосердечного, незлобного божества. Опасные мысли. Опасные в мире, где идеология, политика, экономика и индустрия свыше двух тысяч лет создавали общества, основанные на прямо противоположных ценностях. Однако же убийца охотился не на Халгрима, а на Фредерика Дрюма. Конечно, он разделяет воззрение Халгрима, но этого недостаточно, чтобы карать его смертью. Абсолютно недостаточно. мать земля Фредрик закрыл глаза. Боли исчезли. Гомон в зале и журчащие, искристые звуки эстрадного оркестра действовали точно проникающей внутрь через поры целебный бальзам. Мать-земля! Пышная, хлебородная, юноническая. В известном смысле Дикки была такой женщиной. Разве не была она чем-то вроде матери для парней в той группе? Хэппи. Что это, собственно, за движение? Фредерик заказал еще одну бутылку. Похоже, намечается какая-то связь. Убийство Дики, Евредики, можно рассматривать как одно из проявлений крестового похода против матриархальной цивилизации, феминистской идеи, угрожающей мужской гегемонии. В мире, где экономика Запада во весь опор мчится к пропасти, где все чаще звучат призывы установить новый мировой порядок, торжество феминистских воззрений может ускорить переворот. Ерунда. Кучка хяппи в старом городе Восло. Разве может она представлять собой какую-то угрозу в сфере большой политики? Тебя заносит, фредрик Но вопрос о том, что, собственно, за движение хяппи, не давал покоя. «Кто из них? Ноксиман?» А Ноксимандр сказал, что хяппи есть повсюду в мире, и что особенно много их в Швейцарии. «Вспоминай, Фредрик!» Комод, подобие алтаря. Кристалл на подбородке Дикке, своего рода религиозный культ света. Книги, посвящение в той, которую он наскоро перелистывал, на немецком языке, в Сандре любимой с наилучшими пожеланиями, тоскующий по тебе твой Макс. А как называлась книга? Он напряг до предела мозги, и название вдруг явилось. «Психофизическое действие кристаллов и научные методы воспроизводства материи. Макс Курт фон Фольберг». «Макс? Макс?» Что-то сверкнуло в темно-красной влаге в бокале, словно невидимый пузырек ударил его в лоб. «Макс!» Одного из тех двоих, что увозили его в автомобиле, звали Макс, того, что говорил с немецким акцентом. Фредерика не прошиб холодный пот, он только ощутил легкое волнение. Выходит, связь существует. Он мысленно поблагодарил Мать-Землю за доброту, за то, что она просветила его, и стал двигаться вдоль логической оси. Халгрим-Хельгрин, Национальная галерея, Ашурба-Непал, Мать-Земля, хаук хаппи макс Серый Мерседес. Однако в этой оси недоставало важного звена, предназначенной для него смертельной ловушки под дорожным мостом. И сама по себе ось не содержала ответа на вопросы. Вино не пьянило Фредрика, только прибавило сил. И пока он сидел спокойно, не чувствовал никакой боли. Поглядел на часы. Скоро четыре. Немало времени прошло с тех пор, как он сообщил в полицию об убийстве Дикки. Если он не ошибся, тело Дикки сейчас должно находиться в отделении судебной медицины Центральной государственной больницы. Четыре капельки крови. Страх. «Решится?» Ему было не по себе, однако что-то подсказывало. Необходимо выяснить, как была убита царица Роя Хяппи. Он был знаком с доктором Серкером. Встречались в клубе любителей вина. Доктор Серкер слыл одним из лучших в стране патологоанатомов. И он работал в центральной больнице. Почти не хромая, Фредрик подошел к телефонной будке, отыскал в справочнике нужный номер и позвонил. Узнал от телефонистки, что доктор Серкер сегодня работает. Вернувшись к своему столику, посидел, крутя между пальцами бокал, прежде чем одолел непонятный страх, который нападал на него всякий раз, когда он вспоминал пережитое в квартире Фрёкенхаук. Позвонил снова. Доктор Серкер не мог ничего сказать о причине смерти молодой женщины. Никаких внешних признаков насилия, никаких ранений. Только капли крови на коже в разных местах. Внезапная остановка сердца без видимых причин. Полиция и занимавшиеся исследованиями врачи сомневались, что речь идет о преступлении. Полиция. Что будет, если он сейчас пойдет туда? Тот факт, что он дважды оказывался первым на месте преступления, не сулил ему ничего приятного. Скорее всего, его словам поверят. Ну и что? Тотчас пресса займется его окружением, кастрюлькой, тобом и Анной, и он не сможет больше оставаться невидимкой. Где сейчас Фрёкенхаук? Что произошло в ее квартире? Может быть, она тоже мертва? Лежит в ванной, спальне или на кухне? С крохотными капельками крови на коже. Нет, тогда доктор Серкер сказал бы, что произведено вскрытие двух тел. Он попытался вспомнить, как выглядела Фрёкенхауг. Звурядная внешность, возраст лет тридцать с хвостиком, очки, светлые, не слишком длинные волосы, таких сколько угодно, он вряд ли узнал бы ее, встретив на улице. Без рыбы. Фредрик развеселился. Поврежденное запястье на левом бедре, блямба, напоминающая проказу, треснутое ребро, разбитый подбородок. Так и должно быть, раз он отважился воевать. Вот только одно — не противник повинен во всех этих травмах, а он сам. Он сражается с самим собой? Дикая мысль вызвала дикий смех. Он весь трясся от хохота. Люди за соседними столиками уставились на него. Он лег грудью на стол, хохоча, как безумный. Официанты застыли в разных позах, озабоченных мурясь. Фредрик взялся за горло, пытаясь остановить смех, но это не помогло. Лицо его посинело, по спине побежали мурашки. Хохот сменился рваными хрипами. У него перехватило дыхание, и только после этого он стих. — Что-нибудь случилось, уважаемый? Перед его столиком возникли два официанта и метрдотель. — Вы видели? — Видели! — Фредрик показал на окно. — Что видели? — недовольно справился метрдотель. — Рыбу! — Давай, Фредрик, сочиняй. — Рыбу? Они посмотрели на заказанную им бутылку. Там оставалось совсем немного вина. — Ну да, рыбу. Маленькая рыба. Возможно, селедка упала сверху прямо на шляпу какой-то элегантной дамы. Она ничего не заметила. Теперь ходит с таким украшением. — Позвольте спросить, что за люди обитают у вас наверху, которые развлекаются тем, что выбрасывают рыбу из окон? Коварный вопрос несколько смутил служащих ресторана. Один из официантов незаметно удалился. Метродотель покрутил пуговицу на жилетке. — Вот как. Надо... Мы... — А у вас теперь все в порядке? — метродотель наполнил его бокал. — Спасибо. Полный порядок. Но когда случайно выглядываешь в окно, никак не ждешь увидеть такое. Голос Фредерика звучал твердо и властно. Глаза смотрели смело и честно. «Совершенно верно, уважаемый. Официанты метрдотель ушли». «Без рыбы», — подумал фредрик и мысленно поставил себе высокий бал. Десять минут спустя, допив вино и заплатив по счету, он встал из-за стола. Прищурив глаза, повел взглядом по залу. «Невозможное сделало невидимым возможное». Новое местонахождение ашурба в сочетании со смертью Дрюма сделало бы убийцу невидимкой. ашурба там, где следует, но Дрюм жив, а потому убийца остается видимым. Вдова Юдивь убила сирийского царя Алаферна. Благочестивая вдова Юдивь из ветхозаветного Апокрифа, первая женщина-бунтарь во всемирной истории. «Книга Юдифи. Апокрифы недоступны взгляду. Их изъяли из Библии мужчины. Апокрифы были опасны. В них мог остаться след сильных женщин, могли сохраниться отзвуки цивилизации Матери-Земли. Опасно. Тот, кто откроет частицу Хиггса, разрушит Вселенную. Опасно. Дикке!» Предводительница Хяппи обнаружила поле Хиггса, могла заставить предметы парить в воздухе, хотя нет, это сделала серина Уп. Обе, несомненно, читали книгу Юдифи. Опасные женщины. Твердым шагом он вышел из ресторана, соединил указательный палец с поврежденной руки с указательным пальцем здоровой, включая поток фотонов в своем собственном личном циклотроне. Голова посвежала и он не ощущал никаких болей. Без рыбы знал, куда идти. Вино парализовало руку, которая готовилась сжать его сердце. Поле тяготения не состояло из частиц.